Глава пятнадцатая. «Бабушки уже почистили рыбу и сидели на крыльце расстроенные. Улов есть, но сохранить его невозможно. Нет ни соли, ни холодильника. Мы, если ее всю сварим, все равно не осилим», поддерживая голову ладошками, чуть ли не плача, произнесла Захаровна. «Пусть они своеобразные дамы, но считали, что никак нельзя относиться безответственно к продуктам. Они еще помнили, как в студенческие годы ели только кефир с булочкой на завтрак, обед и ужин». Если стипендия заканчивалась, то приходилось переходить на жесткий режим экономии. Возможно, поэтому на подсознательном уровне для бывших бабушек голодание – это тяжкое испытание. Так что загубить ведро рыбы – это сродни вандализму. «Чего грустим?» – раздался голос смерти, и чуть поодаль появилась она сама. Опасалась, раз дистанцию держала. «Да и не знаем, с чего начать». «И как объяснить причину нашей печали культурными словами?» — ответила Семеновна дрожащим от злости голосом. «Да?» Смерть сделала вид, что не понимает причину их злости. «Подумаешь, убираться заставила. Ничего страшного. Физический труд еще никому не вредил. Зато они будут заняты и никаких глупостей не совершат. Ей хватило инцидента с компрометацией лордов. А вот тут она ошибается. Они уже совершили». Пообещали из русалки летчицу сделать и торговлю метлами наладить. Хотя, может, это и не глупость вовсе, а наоборот, гениальная идея, из которой они извлекут пользу. «Ой, не нужно делать из нас дур. Ты прекрасно знаешь причину нашего гнева», — встав с крыльца, парировала Зинаида. «Я действительно ничего не понимаю. Косточка решила стоять на своем, но насторожилась. Вдруг они опять ей пожелают блага». От этих психованных ожидать можно все, что угодно. Хорошо, я сейчас введу тебя в курс дела. Первое. Ты, зараза, нас без провизии оставила. А это что? Глазами показала смерть на ведро чищенной рыбы. А это результат нашей смекалки, все еще злясь, ответила Зинаида. С этим пунктом обвинения не согласна. Подойдя к крыльцу, косточка словно из воздуха достала сумку и начала выкладывать продукты. А бывшие бабушки растерянно смотрели на кульки с едой, от которой исходил божественный аромат. А соль есть? Сглотнув слюну, примирительным тоном спросила Семеновна. Соль? Смерть зависла, посмотрела в сумку. Нет. Замотала головой и добавила. Но будет. Ну так что, инцидент исчерпан? Не совсем. Нам домовой нужен. Все еще хмурясь, с нажимом в голосе потребовала Захаровна. Кто? Напряглась смерть и вновь изобразила удивление. Домового она не хотела им помогать приобретать. Надеялась, что они и дальше будут гробить себя уборкой в своих загородных апартаментах. Но, видать, придется придумать что-то другое, чтобы им попортить жизнь. А с другой стороны, как ни крути, а домовой нужен. Нечего им время тратить на всякие глупости. Чем раньше они выполнят предназначение, тем быстрее она им отомстит и спокойно вздохнет. «Домовой!» «Или ты думала, мы не узнаем, что они имеются в каждом доме?» Сверля злым взглядом, начала обвинительный процесс Захаровна. «Протестую!» – воскликнула смерть. «Я к этому миру никакого отношения не имею, не мой это участок. Так что знать не знала, что тут у каждого должен быть домовой». Не моргнув и глазом, соврала Косточка. Но она знала об этом. И раньше это был именно ее участок. Но после определенных событий ее перевели на другой. «Но ведь имела отношение, а значит, знала», – зацепилась Клавдия за оговорку «сейчас». «Да это было 300 лет назад», – Взвилась обвиняемая, но тут же сдулась. Ей сейчас скандалить не стоило. По ее плану она должна втереться в доверие к своим будущим жертвам. «Мы будем дальше скандалить или перейдем к обсуждению и решению проблемы?» «Нет у нас времени на скандал. Рыба может испортиться», – показывая глазами на улов, пробурчала Клавдия. Вот и славненько, потирая ладошки, смерть направилась в дом. Ну что, встали? Пойдемте, в книжках поищем, как негодника обезвредить. А вот как его привязать к месту, я знаю. Бывшие бабушки устремились за ней. Они хоть и устали, но ради улучшения жилищных условий готовы включить оставшиеся внутренние резервы. А что, есть на примете домовой? Ты уже нашла его, семеня рядом со смертью, поинтересовалась Захаровна. А чего искать-то вашего и умы Не останавливаясь, пробурчала косточка. А искать его не будут? продолжала допытываться Зинаида. Не, он записочку напишет, что подался в другую империю в поисках счастья. А что и такое бывает? Все никак не могла угомониться Зина. Все хотят счастья, так что бывает. Красиво, конечно, говоришь, но что-то меня гложут сомнения. Не думаю, что домовой согласится написать записку, да и работать ему там нравилось. Поделилась своими мыслями Клавдия. «Разумеется, не согласится, но кто его спрашивать будет? Мы попросту его украдем, а записку написать, так и быть, я его уговорю». Смерть потрясла своим реквизитом. «Понятно, опять угрожать будет». «Так ты с нами, что ли, на дело пойдешь?» Устраиваясь на стуле за столом, поинтересовалась Клавдия. «Разумеется, только облик сменю, чтобы никто не догадался, кто я. Мне, в отличие от вас, придется в бар наведаться и выманить его на улицу. Ну, а дальше дело за вами». «А ты откуда знаешь, что они в баре зависают?» – почувствовала нестыковку Клавдия. «Об этом только ленивый не знает», – пробурчала смерть, доставая три фолианта из пространственной сумки. «Вот ваши источники знаний, давайте искать способ его обезвредить перед тем, как переправить сюда». «В них искать?» – с опаской посмотрела на толстенную книгу Клавдия. «Ага», – ответила смерть и начала просматривать первый фолиант. «Капец! Без интернета жить – это просто жесть!» – взвыла Клавдия. «А мне это напоминает студенческие годы!» – хохотнула Зинаида и углубилась в чтение. Через полчаса взвыла Семеновна. «Да что мы зря время тратим! Давайте его вырубим и всех делов!» Только к ней собралась присоединиться Зинаида, как наткнулась на рецепт увеличения груди и у нее от радости чуть победный вопль не вырвался. Но, зная свою подругу, которая непременно начнет ее отговаривать, решила скрыть правду о своей находке, но номер страницы запомнила. Как только появится возможность, она обязательно сварит себе зелье. «Да? И чем ты его вырубать собралась?» – спросила Косточка, а в голосе ее так и сквозило ехидство. «Твоим муляжом!» вступила в диалог зинаида уже представляя себя обладательницей пышных форм. Она верила, что если можно быстро увеличить грудь, то и другие части тела тоже. Видимо, со своей болезненной худобой она так и не смирилась. «Реквизит не дам, и не муляж это вовсе», — отодвинула смерть подальше средства устрашения. «Ну-ну», — усмехнулась Клавдия. «Хочешь проверить опытным путем?» — начала закипать косточка. «Может, хватит?» остановил окриком зарождавшийся спор Зинаида. «Мы на дело идем или дальше будем словоблудием заниматься?» «Вначале нужно найти способ, как обезвредить домового, Стояла на своем смерть. Он же может перемещаться в пространстве. Только что был в руках, а потом бац! Пусто!» А если неожиданно по голове тяжелым, вспомнив недавний случай успокоения лордов, поинтересовалась Зинаида. «Если неожиданно, то можно» почесала черепок смерть. Но вдруг он очнется раньше, чем мы утащим его в зачарованный лес? Ничего не скажешь, риск есть. Бывшие бабушки тяжело вздохнули и снова принялись штудировать литературу. Через полчаса групповое чтение прервал восторженный вопль Клавдии. «Ура, нашла!» — кричала она, как ненормальная, выплясывая лезгинку «Если что, потащит тело она», — показывая на нее, сказала Зинаида смерти. Я не возражаю, внимательно смотря на танцующую, изрекла косточка и повернулась к Зинаиде. Но мне интересно, почему? Видишь, как резвится, значит, есть еще порох в пороховнице, а у меня нет. Логично, согласилась смерть и вновь взглянула на невольного грузчика. Ничего не понимаю, недоумевала она. С одной стороны, они друг за друга горой, а с другой, свою подругу собирается заставить, Тяжесть нести в одиночку. Где логика? Или у них это что-то «сравни игры, подставь и разыграй ближнего»? Все еще размышляя о нелогичном поведении своих подопечных, смерть взглянула на источник радости Клавдии. Как оказалось, способ усмирения домового – сонный порошок. Правда, с маленьким добавлением – заклинание. Простенькое на первый взгляд, но оно имело силу только если его произносит ведьма. Была еще проблема добыть этот порошок. Тут смерть вспомнила, что у них есть маги-аферисты и уж кто-кто, а они точно знают, где его достать. Тем более им все равно нужно в пансионат за вещью, которая удерживает там домового. «Так он его вырубить должен?» поинтересовалась Клавдия, когда они вышли на крыльцо. «Нет, вырубить не получится, а вот лишить способности передвигаться в пространстве должен», меняя личину, объяснила Косточка. Теперь перед девушками стояла женщина с пышными формами и шикарными рыжими волосами. «Косточка, а какой у тебя настоящий облик!» С завистью смотря на ее формы, поинтересовалась Зинаида. «Этот», — нехотя ответила смерть, «и прекращай меня косточкой называть, меня зовут Мара». «Ну, насчет зовут, ты погорячилась?» — не согласилась Клавдия. «Ты сама приходишь, причем неожиданно». Извини, конечно, за прямолинейность, но хуже гостей придумать нельзя. А я и не обижаюсь, уже привыкла. Тяжко вздохнув, махнула она рукой. Тут ее понять можно. Нет никого, кто бы радостно ей улыбался. В глазах либо страх, либо злость. А теплой дружеской улыбки она ни разу не видела. Хотя был случай, и она поверила в искреннюю улыбку и радость при встрече, за что и поплатилась. Теперь у нее долг и другой облик навечно. «Мара, знаешь, что-то ты внешне на ведьму смахиваешь, но никак не на смерть», прицепилась с расспросами дотошная Зинаида. «Так получилось», уклончиво ответила косточка, открывая портал.